Глава 54. Прожектора светили со всех сторон, вырывая из темноты участок пространства, по которому носились погрузчики. Кобальт и контейнеры с живым товаром уже находились в трюмах Хакая, и теперь бригада Генри Бранта занималась перевозкой оружейных контейнеров и тюков с наркотиками. Дело близилось к завершению, и наблюдавший за погрузкой хранитель склада Брант немножечко грустил он уже начал привыкать к чигету и к своей не слишком полезной для здоровья и нервов работе. Ему было жалко бросать просторные складские помещения и желтые прожорливые погрузчики, для которых не находилось место в трюме Хакая. С другой стороны, небольшая передышка и отдых где-нибудь на кинорессе совсем не были лишними. Месяц у моря, а потом перелет на евро и снова за работу. Поднимаемая колесами пыль садилась на волосы и одежду Бранта, но он ее не сторонился и принимал как церемонию прощания с Чигетом. Генри Брант действительно привык к этой планете. «Мистер Брант», — позвал кто-то. Генри обернулся и узнал Бенджамина Корсака. «О, вот так встреча!» — Брант пожал Корсаку руку. «Я не знал, что вы служите на другом судне». — Это не другое, мистер Брандт. Это наш Хоккай. — Правда? А Брандт впервые внимательно посмотрел на грузовик. — Как будто ваш корабль был поменьше. Или я что-то путаю? — Нет, — довольно заулыбался Корсак. — Размеры те же. Просто нам сменили все маршевые и посадочные двигатели. Оттого и вид у судна стал совсем другой. Брандт еще раз посмотрел на судно и, понимающий, кивнул. — Должно быть, ваши дела резко пошли в гору. Такое переоборудование стоит немалых денег. — Все работы оплатил наниматель, — объяснил Корсак и добавил. — Он же владелец вашего склада. — Значит, мы теперь едим из одной тарелки, так? — Генри Бранд засмеялся. Подпрыгивая на неровностях и поднимая новую волну пыли, проехал погрузчик. Бранд проводил его глазами до самого трюма и повернулся к Корсаку. — А я вот грущу. Вы не поверите, как я привык к этому клочку земли, посыпанному песком и пылью. Бранд помолчал, затем без всякого перехода сказал. — Судя по вашей оснастке, вы теперь будете ходить за основной рубеж. Я правильно понимаю. Корсак предостерегающе выставил перед собой ладонь. — Но я вам этого не говорил. — Безусловно, — кивнул бранд Заглушая тарахтение дизелей погрузчиков, на низкой высоте пролетело звено штурмовиков. Их сигнальные огни не горели, но струи реактивных двигателей прослеживались отчетливо. — она заботятся, прикрывают, — задрав голову, сказал Корсак. — Страхуются, — согласился Брандт. — Хотя чего там страховаться? Сегодня днем я ради любопытства увязался с солдатами. Посмотреть на состояние заставы. Брандт покачал головой. — Ну, скажу я вам, чистая работа. Прах и разрушение. И большущий робот без ног, воткнувшийся головой в песок. Жуткое зрелище. Из темноты на освещенный участок вышел боцман Либерман. — Сэр, капитан просит вас на борт. — Обратился он к Бенджамину Корсаку. — Идите, идите, мистер Корсак, — сказал Генри Брандт. — Через 15 минут я присоединюсь к вам мои ребята почти все закончили он показал на опустевший склад помощник капитана вернулся на борт хаккая где весь экипаж уже готовился к старту что там мистер бранд спросил капитан слэш у вошедшего в рубку корсака грустит говорит что очень привязался к чигету сто лет бы не видеть этот чигет подал голосу своего места штурман. — от чего же повернулся к нему капитан Эти жуткие бури. Половину полушария вообще не видно. — Полностью солидарен с Крамером, — добавил оператор радара Юлиус. — От этих будь сплошные помехи. В рубку заглянул Либерман. — Сэр, погрузка закончена. Мы задраиваем трюмы. — Хорошо, Боцман, действуйте, — согласился капитан. Либерман кивнул и вышел из рубки. Загудел вызов капитанского канала. Слэш поднял трубку. «Ну как вы там, Рональд?» — спросил Ибрагим пеко «У нас все в порядке, погрузку закончили. Сейчас задраем погрузочные ворота и можем стартовать». «Да, стартуйте, как только сможете. Тритон пойдет после вас». Капитан Слэш положил трубку на место и объявил. «Мы стартуем так быстро, как только сможем». «Сначала мы, а потом Тритон?» — уточнил Юлиус. «Другого варианта просто нет, дружище». — нравоучительным тоном заметил Крамер. — Иначе насыпит столько песка, что не сможет взлететь. Трап был поднят, ворота закрыты, бригада грузчиков и сам Генри Бранд взяты на борт. Заработали двигатели, горячие струи ударили в песок, поднимая его на воздух. Шум усилился, затем перешел в нестерпимый рев, и на этой рыбущейся ноте хакай начал отрываться от земли. — Отошли 10 метров, — сообщил Корсак. Небольшая разбалансировка. Некогда было равномерно распределять груз. — Ничего, — глядя на приборы, заметил капитан. — Дисбаланс откорректируем тягой двигателей. Теперь у нас есть такая возможность. Меня больше беспокоит новые несущие конструкции во втором и четвертом поясах. — Но ведь динамические испытания прошли успешно, сэр, — напомнил Корсак. Динамические испытания — это одно, а реальные условия — совсем другое. Какая загрузка трюмов? 282 тонны. Вот, а раньше брали 160. Значит, вся лишняя нагрузка приходится на новый каркас. 80 метров отошли нормально. Сейчас поменяем вектор тяги, — доложил корсок. Неожиданно мощный удар сотряс весь корпус Хакая. «Это еще что такое?» Капитан забегал глазами по шкалам приборов. Последовал новый удар, тряхнувший корпус судна, и вслед за ним громко-металлический щелчок. «Срочная посадка!» — скомандовал капитан, и Корсак перевел двигатели на режим посадки. В рубку бежал боцман Либерман. «Сэр, два попадания ракет в правый борт. Полопались несущие конструкции во втором поясе. По корпусу судна пробежала дрожь. Капитан почувствовал, как болтается хвост Хакая. «Этим идиотам хорошо удается только шантаж», — подумал Слэш о своих нанимателях. «Воевать, а тем более модернизировать корабли, им не под сил». Опоры судна коснулись песка, и Хакай вернулся на прежнее место. Прозвучал вызов Стритона. «Мне очень жаль, Рональд, что так получилось». «Уверяю вас, сейчас наши штормовики перемелят в пыль всех, кто там остался». «Нет нужды спешить, мистер Пекко. У нас повреждения. Придется повозиться несколько часов».